Несмотря на паршивое настроение Сахира, мне все равно было как-то просто хорошо. Базар мы покинули сразу, причем я была только за. Забравшись во флайк, едва Арнар пристегнул меня и сел на место пилота, я достала коробочку, сняла перчатки, натянула кольцо на палец и поняла, что на моей руке оно смотрится еще более потрясающе, чем на прилавке. Кольцо сверкало, переливалось, сияло и в целом безумно поднимало настроение. — Объясни мне одну вещь. Вдруг произнес тень. «Ты собираешься вернуться на Гаэру и носить это украшение. Зачем?» Пожав плечами, ответила, все так же любуясь кольцом. «Оно будет напоминать мне о тебе». «Зачем?» С нажимом повторил вопрос Сахир. Удивленно посмотрела на него и искренне ответила. «Потому что о хорошем хочется помнить, Сатарт». Он отвернулся и невидящим взглядом посмотрел вперед на панель управления, которую сделал видимый для меня. что-то типа «учись на моем примере», так что теперь я имела возможность видеть, насколько в тот полет неправильно действовала. Но это все равно было гораздо лучше, чем видеть, как его ладони касаются просто воздуха. Знаешь, это забавно. Тихо, хрипло и как-то сдавлено, совершенно без тени улыбки, на которую намекало слово «забавно», произнес Арнар. Безумно забавно. И он стартовал ответственно вверх, резче, чем вообще, когда бы то ни было. «Мы в департамент?» — схватившись за ручки кресла, спросила я. «Ты домой, я на рынок невест», — зло ответил тень. «Зачем?» — внезапно осипшим голосом спросила я. Он ничего не ответил. Я молча сняла кольцо и положила его обратно в коробочку. Не знаю почему, возможно, потому что оно вдруг потускнело. Как минимум для меня.